Глава 37. Арис. Прошло 15 минут с тех пор, как Перси Хоторн сбежал. 15 долгих минут, которые показались Арису вечностью, ведь он знал, что его ждет жена. Он отдал бы все, чтобы быть рядом и разделить ее боль. Но ради нее должен был осуществить задуманное. Арис пересек вересковые пустоши за Торнгров. Мальчишка Хоторн украл лошадь и скрылся в лесу, граничащем с поместьем, в поисках убежища возле причудливого коттеджа. Рок судьбы провел пальцем по одной из тысяч тончайших нитей, вплетенных в лес, и выяснил, что еще недавно коттедж принадлежал Шарлотте Киллинджер, молодой леди, которую Перси когда-то считал своей поклонницей. Совершенно ошибочно, как и многих других девушек. Шарлота тебе не поможет», – прошептал Рок судьбы. Было довольно темно, пока он шел по лесу, но сам коттедж стоял на небольшой поляне, где серебристый свет пробивался сквозь голые ветви. Она здесь больше не живет. При беглом осмотре Арис заметил только норовистого жеребца, который попытался укусить его, когда он приблизился к коттеджу. Поводья были привязаны к дереву, узел завязан наспех. С такими непослушными конечностями Перси далеко бы не ушел без лошади. С каждым шагом судьба проводил пальцами по нитям, которые мог видеть только он. Они показывали ему, как устроен мир, каким было это место и каким вскоре станет. Он видел тех, кто жил в этом коттедже. Чувствовал биение жизни в деревьях, наблюдая за каждой живой душой, которая проходила мимо. Увидел, как Лилиан и Элайджи Хоторн отправились в лесную чащу, где он подарил ей сад, который она полюбила всем сердцем. Увидел убитую горем женщину по имени Марджори Харгривс, оплакивающую потерю сына. Перед ним в сторону пожара промчалась на лошади Сигна Фэроу, затем Блайт с шарлотой прогуливались по парку. Он также увидел Перси, видел, как часто он прокрадывался за ягодами Беладонны, как расцветала его врожденная подлость. Но самое главное, Арис видел, где Перси прячется сейчас. Такой человек, как Перси Хоторн, не заслуживал жить. Но Арис не был вестником смерти и не мог его убить. Особенно после того, как его жена благословила мерзавца, случайно или намеренно. Но смерть была не единственным способом гарантировать, что это чудовище никогда больше не покажется Хоторном. «Тебе не спрятаться». Арис был настоящим хищником, неторопливо направляясь к колодцу, расположенному на окраине поместья. «Только нет судьбы». Он сорвал ягоду черники с цветущего куста и отправил ее в рот, почувствовав прикосновение магии жены. «Прекрасный вкус». Опершись локтями на истертые камни колодца, Арис наклонился, чтобы заглянуть в его темную бездну. Перси сжимал лестницу руками, которые тряслись так сильно, что Арис подумал, не сломает ли он ее. Штанины и ботинки Перси были в воде. Сам он прижимался к лестнице, пытаясь стать как можно более незаметным. «Привет, Перси!» Вместе с этими словами отблеск каждой звезды и каждый лучик лунного света устремились к Арису. Он поглотил их, и его кожа засияла, освещая колодец. Мужчина вздрогнул, еще больше съежившись от такого зрелища. «Почему бы тебе не вылезти оттуда?» «Ты ведь не он!» Почему в голосе Перси послышался намек на облегчение, было выше его понимания. «Ты не...» «Смерть!» — закончил за него Арис. За его спиной миллионы нитей сплелись вокруг колодца. «Я гораздо хуже». Единственным намеком, что судьба примет его в свои объятия, было то, что его паутина потемнела, прежде чем нити потянулись вниз по колодцу, опутывая запястье и шею Перси. Он не стал выдергивать Перси наружу, Это было бы слишком легко, слишком быстро. Вместо этого Арис не торопился, расслабленно прижавшись к камню, пока поднимал мужчину сантиметр за сантиметром, не жалея сил, пока Перси не оказался перед ним, с трудом переводя дыхание в тугих путах Ариса. Рок судьбы всмотрелся в глаза брата Блайт какими неестественными они были, такими же отвратительными, как и все в нем. Не думал, что нам выпадет шанс встретиться. Колени Перси задрожали. Он издал такой жалобный звук, что человек с добрым сердцем мог бы жалиться над ним, но не Арис. «Пожалуйста!» Кожа Перси была белой, как снег, жизнь ушла из нее, как и из его глаз. Он был отвратителен, и когда потянулся вперед, Арис отступил и отряхнул рубашку, прежде чем та успела испачкаться. «Я никогда не хотел...» «Побереги дыхание. Я точно знаю, кто ты такой и сколько боли причинил моей жене». Арис приблизился, отложив перчатки в сторону, чтобы не испачкать их, прежде чем прижать кончики пальцев к вискам Перси. Одна за другой нити, опутывающие его, ослабли по мере того, как Арис усиливал хватку. Если Блайт хотела, чтобы ее брат жил, что ж, прекрасно, пусть будет так. Не то чтобы у Ариса был выбор в этом вопросе, но судьба жестока, и он не собирался меняться в ближайшее время. «Мир будет к тебе безжалостен». Каждое слово звучало отчетливо, не предупреждением, а проклятием. «Тебя не станут жалеть. Твой облик будет вынуждать окружающих отводить взгляды и закрывать перед тобой двери. Ты уйдешь далеко отсюда и больше никогда не увидишь никого из хоторнов. Ты будешь бежать, пока у тебя не заболят кости», и не начнут кровоточить ноги, но ты не остановишься. Ты никогда не заговоришь со своей сестрой, не обратишься за утешением к кому-нибудь, кого знал прежде». «У тебя нет дома», — продолжал Арис, вдавливая большой палец в щеку Перси, удерживая лицо мужчины, заставляя выдерживать пристальный взгляд судьбы. «И никогда не будет». Ты будешь хотеть всего, но у тебя не будет ничего. Возможно, ты проживешь долгую жизнь, но каждый день будешь жалеть об этом. Каждый день будешь испытывать боль и желать покончить с той жалкой участью, на которую обречен. И каждую ночь, размышляя об этом, будешь вспоминать меня. Ты не забудешь, что я за тобой наблюдаю, Если захочу, смогу сделать твою жизнь еще хуже. Коттедж исчез. Вокруг не было леса. Казалось, весь свет в мире принадлежал только Арису, который сиял так ярко, что Перси закричал, когда нити захватили его веки, заставляя смотреть на великолепие судьбы. «Ты будешь помнить меня», – прошептал Арис, – И с каждым вздохом будешь вспоминать все, что ты сделал, чтобы заслужить такую судьбу. Только тогда нити распутались, Арис отвернулся, чтобы надеть перчатки, а Перси опустился перед ним на колени. Рок судьбы направился к лошади и едва успел схватить ее за поводья, как почувствовал, что Перси зашевелился у него за спиной. Ослепленный, мужчина схватил камень, который попытался бросить ему в голову. Удар был бы болезненным и, возможно, смертельным, если бы поразил человека, но Арис даже не обернулся. Его магия остановила камень, и тот полетел обратно в Перси, когда Арис уже садился на лошадь. «Желаю тебе удачи, Перси!» – сказал он. «Она тебе пригодится». И, дернув поводья, Арис исчез.